а в 1527 году к ней заочно сватался даже царь Иван Грозный. В целях сохранения политического баланса между Францией и Испанией Елизавета умело пользовалась тем, что ее руки искали многие монархии Европы, надеявшиеся получить вместе с ней и английский престол. В сердцах английских вельмож тоже жила надежда на брак со своей сиятельной повелительницей и Елизавета этим пользовалась в своих целях. Мужчины, влюбленные в нее, делались покорнее, становясь надежными помощниками. Но в душе Елизавета презирала мужчин, понимая, что по-настоящему всем этим блистательным кавалерам нужна не она сама, а ее власть. Так многолетний фаворит Елизаветы Роберт Дадли, граф Лейстер, за которого она в действительности чуть было не вышла замуж, Когда королева тяжело заболела оспой, с нетерпением ждал ее смерти в сопровождении нескольких тысяч приспешников, надеясь захватить трон. Так что не напрасно Елизавета I никогда не помышляла о браке серьезно. Однако личная заинтересованность приближенных в особой благосклонности королевы создавала при дворе обстановку постоянного соперничества, всеобщей ненависти и склок. Все интриговали и подсиживали друг друга. При дворе постоянно вспыхивали мелкие и крупные заговоры, что грозило личной безопасности королевы. Ненапрасно Елизавета I учредила тайную службу по расследованию преступлений против государства и короны. Ею руководил талантливый мастер шпионажа сэр Фрэнсис Уолсингем, Его люди, наделенные особыми полномочиями, выслеживали католических священников, заговорщиков-убийц. Но, судя по осведомленности Елизаветы I о делах в государстве, у нее было много и других осведомителей. Как знать, возможно, среди них была и такая леди, как Грейс Кавендиш. Об авторе. Патрисия Финней написала свое первое произведение когда ей было всего семь лет. А когда ей исполнилось восемнадцать, первый роман Патрисии был признан в Великобритании лучшей книгой года. После окончания колледжа Патрисия Финной изучала историю в Оксфорде, поэтому неудивительно, что действие большинства ее книг происходит в XVI веке, эпоху правления династии Тюдоров, ее любимом периоде английской истории. На материалах этого времени она создала несколько захватывающих исторических детективов для взрослых. А в 2004 году в свет вышла первая книга серии «The Lady Grace Mysterious» в русском издании «Дневник Тайн Грейс», написанная Патрисией Финной от имени Леди Грейс Кавендиш юной фрейлины королевы Елизаветы I. Помимо увлекательной интриги, Все дневники Грейс содержат много исторических фактов и захватывающих подробностей и пользуются заслуженным интересом не только у юных, но и у взрослых читателей. В настоящее время в Великобритании вышло 8 книг о приключениях умной, отважной и преданной леди Грейс. Предлагаем вашему вниманию отрывок из второй книги серии «Дневник Тайн Грейс» «Клятва пирата» в тот же день позднее. «Черт побери! Похоже, леди Сара влюбилась. За обедом она с унылым видом ковырялась в тарелке и тяжело вздыхала, а все потому, что некто трапезничал в большом холле, а не с нами».